Дни тянулись за днями, малыш стоял у окна и смотрел в небо. Но Карлсон все не возвращался. Мальчику было очень грустно, и даже щенок уже не радовал его, как прежде. Малыш целыми днями сидел у себя в комнате и ни с кем не хотел разговаривать. Ведь все равно никто не верил в то, что Карлсон существует. Папа с мамой были очень обеспокоены Но, как это обычно бывает, они не догадывались, от чего же малышу так плохо Им казалось, что малыш просто отбился от рук И нужно найти кого-то, кто бы мог повлиять на мальчика В конце концов, папа дал объявление в главную городскую газету «Требуется воспитательница для малыша» «Не вздыхай, так надо» Ну, а может быть, Карлсон действительно существует. О! И вот однажды утром в прихожей раздался долгий настойчивый звонок. О! Это Карлсон! Малыш ничего не знал о планах родителей. Он сорвался с места и побежал открывать дверь. Увы, это был не Карлсон. На пороге стояла совершенно незнакомая тетка ростом с пожарную каланчу. В одной руке она держала пылесос, в другой – клетку с толстой рыжей кошкой. У вас и собака есть. Матильда, ты слышишь? Так, ну, очень хорошо. Ну ничего, я сделаю из нее человеком. Прекенбок, бок! А вот ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Вам придется оставить эту... Гадкую привычку. Хорошо. Э -э так это вы, собственно, ха -ха, давали объявление, что вам нужна домоправительница, честная, с хорошим характером. Так вот, это я. О! Но э -э мы приглашали воспитательницу. Э -э а кого здесь надо воспитывать? <связь> Какая агрессивная собака. Надеюсь, Фрекенбок, вы любите детей, да? А, как вам сказать, безумных. Вот так Фрэкенбок и поселилась в доме у малыша. Ну, идите, спокойно работайте, иду, и я вам ручаюсь то скоро вы не узнаете своего ребенка. Спасибо. Родители ушли, и малыш остался один на один с Фрекен Бок. Он тут же побежал на кухню, чтобы полакомиться плюшками, но грозная домоправительница не дала ему этого сделать. Отдай плюшку. Во-первых, сладкое портит фигуру. Во-вторых, где спать? В-третьих, а Делаю уроки А что еще? Что-то еще надо? Ах, какая мука воспитывать Да, вспомнила А вы мои руки А чего же их мыть-то? Ведь есть все равно нечего Итак, малыша заперли Он топал ногами, стучал кулачком в дверь Но все его усилия были напрасны Малыш совсем уж был отчаялся, но вдруг... Карлсон! Карлсон! Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу э, распугал. Привет, Карлсон! Привет, малыш! Слушай, а почему ты меня не спросишь, где я пропадал все это время? Где ты пропадал ты все это время? Кто Я был у своей бабушки. Да, у меня, есть какая бабушка? Она, она, как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Карлесончик дорогой! А потом, как налететь как обнимет. Моя бабушка, она э, чемпион мира по обниманию. Вот это да. Что, не веришь? Верю, но ты все-таки прилетел. Прилетел. Ну, ты подумай, что ты говоришь? Да разве на таком моторе можно летать? Я чуть, я чуть не рухнул по дороге. Послушай. <ми> <Кш! ми> Видел? Ага. Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет. А торта -то... это, наверное, нету. Ты что, с ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека на минуточку, а у вас нет торта. Ну ведь мы же не знали. А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил. Слушай, может ты хочешь есть колбаса жареная? Жареная. Угу. Э, -э, -э к вам в дом на усе, есть всякую галость, политыйщическую колбасу. Ой, а я заперт. Что? Заперт. Почему? Это домоправительница, просто какая-то домомучительница Малыш рассказал Карлсону все, что знал о домоправительницах Карлсон призадумался Не реви Вот так и не реви Спокойствие, только спокойствие Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире Укротитель да Кто? Не знаешь? Нет Ну, конечно же, я Карлсон шепотом вы сообщил вы малышу а -а -а. свой план Кто-то, полетели Малыш обрадовался Ой. и взобрался на спину Слушай, а что ж ты мне врал тогда? Чего? Что тебе семь лет А сколько? Но ну, ты весишь ты на все восемь И друзья вылетели в окно. А Бок тем временем ела плюшки и смотрела телевизор. Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Итак, сегодня у нас в гостях два... Э, э, э. В общем, сейчас вы услышите рассказ о встрече с диким, но симпатичным дверями. Вот как это было. <связывая> Ведущий представил зрителям тех самых жуликов, которых так сильно напугал Карлс. Запрасьте. Смотреть, брати, жулики начали свой леденящий душу рассказ о встрече с привидением, которое живет на крыше. Фу, как некультурно, Матильда! Матильда, ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь. <музыка> ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов ну, чем я хуже? безобразие ах! итак, дорогие друзья просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений сообщить в нашу редакцию наш телефон 22-3222 223 322 Фрэккенбок потянулась за ручкой чтобы записать телефон но вдруг ей показалось будто за дверью что-то жужжит. Она нехотя оторвалась от плюшек и зашагала в детскую. В комнате никого не было. фрекенбок подумала, что малыш решил сыграть с нею в прятки. Ну где ты, где ты? Ну вылезай, шалун. ку, -ку! Дома правительница обшарила все углы. Она заглянула даже в буфет. Странно. Тут его нет. Вдруг она увидела, что из-под кровати торчит чей-то ботинок. А, вот ты где! Но и под кроватью ей не удалось найти малыша. Как же так? Ботинок есть, а ребенка в нем нет. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Где ты? Фрекенбок села на стул и закрыла глаза руками. Пользуясь моментом, Карлсон вернулся в комнату и посадил малыша за письменный стол. Открыв глаза, Фрэкенбок жутко удивилась. Ха! А где ты был? Да, мы тут немного полетали с Карлсоном. Как это полетали? Как, как, как птица летали, да? Так, хорошо, да Я сейчас, я минуту Мне надо принять мои капли от головы Нет, для головы Но Карлсон опередил Фрэкенбок и запер дверь с обратной стороны Что это такое? Пока Фрэкенбок возилась с дверью Карлсон снова забрал малыша из комнаты Коко, Коко, Коко. Ку -ку. Позволив Фрэкенбок вдоволь покуковать, Карлсон вернул малыша за стол. Ку-ку! Это ты, Ку-ку мой мальчик! Как хорошо! Радуясь, что малыш на месте, Фрэкенбок вернулась на кухню, но там она увидела нечто ужасное. Ее любимый пылесос. Одну за другой всасывал в себя сладкие плюшки. Эй, что ты делаешь? Фрекенбок, конечно же, не заметила Карлсона, сидящего под столом и дергающего пылесос за шнур. Она подбежала к пылесосу и стала отбирать у него последнюю плюшку. Тем временем Карлсон вылез из-под стола и, встав за спиной у Фрекенбок, включил свой знаменитый моторчик. Что такое? Никого Бог вернулась в комнату Никого Скажи мне, милый ребенок В каком ухе у меня жужжит? В левом -e А вот и не угадал У меня жужжит в обоих ухах И я сошла с Какая досада! Чтобы успокоить нервы, Фрэкенбок решила присесть и отдышаться. Но Карлсон забрался под кресло и сдвинул его с места. Фрэкенбок со всего размаху бухнулась на пол. Ай! Голова на месте, кресло на месте... Внезапно кресло взмыло под потолок И заговорило человеческим голосом Мадам! Между прочим, Ну, пожалуйста, мадмуазель Привет от лучевой в мире приведения с мотором Вот говорили мне нельзя с утра до ночи смотреть телевизор Вот вам, пожалуйста Ой! <С1> <coś Rodriguez> ай, ай, не надо, я боюсь Ну, давайте, давайте знакомимся Не надо, я вас боюсь Ну, почему же? Я боюсь <сíck> привидений Фрекинбокс схватилась за голову и выбежала прочь из комнаты Ну, куда же она убежала? ?wash? Я так не играю Она что, прям сошли, а? Она заперлась в ванной, схватила душ и, решив, что это телефон, начала набирать номер телестудии. Это телевидение? Да. Это отдел жизни привидений? Да. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Пока Фрекенбок сидела в ванной и разговаривала с водопроводным краном, друзья решили отпраздновать победу. Они побежали на кухню и принялись уплетать за обе щеки сдобные плюшки, заранее припрятанные Карлсоном в шкафчик. Чтобы было веселее, малыш включил телевизор. А Карлсон-то никогда в жизни телевизоров не видел? Он страшно удивился, когда на экране появился поющий человек Ой, какой кошмар Слушай, ну это просто ужас У вас в доме завелась говорящая голова Вон, он она, она склятит Ты не видел, что ли, телевизора? Не видел? Тусь! а Ну послушай, а где же ноги? а Сейчас все Карлсон полез под телевизор, но случайно задел кнопку переключения программ, и на экране возникло изображение очаровательной девушки. О -о -о, вот это да. Карлсон подумал, что девушка улыбается именно ему, от чего страшно засмущался. А, а мы тут знаете все плюшками балуемся. Позвольте представить Карлсон, а это мой маленький... Как истинный джентльмен. Карлсон поклонился и шаркнул ножкой. Правда, при этом он задел шнур и экран телевизора мгновенно погас. Куда? Ну, я так не играю. Ну, перестань ты есть плюшки. Вот ты уже тяну и съел. Что ты смеешься? Да, вот, такой Я так и не нравился. Я так и не вот. Желали узнать, Как там себя чувствует Фрекен -э Бок? Малыш подошел к двери ванной и прислушался. О, я понял. Что ты понял? Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор. Аня. Ага телевизор? Да. Вот эта толстая домомучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится. Ее надо будет сложить вчетверо. Ну ты же, ты же опять ничего не понял. Давай я тебе сейчас все объясню. Валяй. Пока малыш объяснял Карлсону, что такое телевизор, Фрэккенбок постепенно пришла в себя. Она выглянула из ванной и во все глаза уставилась на Карлсона. Позвольте. Кто это такой? Это? Да это же Карлсон, который живет на крыше Позвольте, так это вы жужжали у меня в ушах, да? Вы? Ну, откровенно говоря, да Так это вы таскали мои плюшки Домоправительница схватила веник и стала гоняться за Карлсоном по всей квартире Целых полчаса носились они из угла в угол, опрокидывая стулья и табуретки. Наконец Фрекен Бог прижала Карлсона к стене, но и на этот раз находчивый Карлсон сумел выкрутиться. А у вас молоко убежало. Боже мой, молоко убежало. Позвольте, какое молоко у меня на плите нет молока опять розыгрыш, низко. дело кончилось миром а фрекен бок даже подружилась с карлсоном она напекла много-много сладких плюшек и все вместе сели пить чай а какая досада что вы не приведение почему да потому что сейчас приедут телевизионные деятели искусства Я их специально вызвала для приведения. О чем я буду сейчас с ними говорить? Как о чем? А я? А обо мне! Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете. Да, но на телевидении этого добра хватает без вас. Но ведь я же еще и талантливый. Внимание! сейчас увидите лучшего в мире Карлсона! Карлсон забрался в шкаф и выскочил из него через минуту в длиннющем пальто и огромной шляпе. Он пустился в присядку, да так лихо, что даже у Бок загорелись глаза. Она не выдержала и тоже пошла в пляс. А через минуту плясали все. И малыш, и кошка Матильда, и даже маленький щенок. Кто знает, сколько бы еще продолжалось это веселье, если бы в прихожей не раздался звонок. Это вернулись с работы мама и папа. Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Смотрите, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю. Малыш схватил маму с папой за руки и потянул в комнату. Но Карлсона в комнате. Уже не было Он улетел Просто взял и улетел А Фрекен Бок Стояла у окна И махала ему вслед Носовым платочком Ну, но, малыши, а где же твой Карлсон? Он улетел Но он обещал Вернуться Милый, милый